Догмат или догмат? А вот и неправда, что студенческие воспоминания всегда покрыты розоватой дымкой очарования. Не все и не всегда. Я уж не говорю про пересдачу экзаменов, а это, между прочим, бывает даже у хороших студентов, но у каждого бывает предмет, который осилить он не в состоянии. У кого-то это линейная алгебра, у кого-то сопромат или античная литература. А был, к примеру, в советских университетах и институтах такой экзотический и, судя уже по названию, абсурдный предмет, как научный атеизм. Впрочем, там можно было узнать много полезного об истории разных религий и, отделяя зерна от плевел, выстроить свое, пусть и не представление о том, что думали люди о Боге в разные времена и в разных странах. Там же можно было услышать новые для себя слова, такие, например, как «догмат». Когда я услышала это слово впервые, даже попросила преподавателя повторить. Он повторил «догмат» и был, между прочим, совершенно прав. Догмат, догмат и еще раз догмат. Если в повседневной жизни кому-то вдруг приходится произносить это слово, ударение ставят обычно совсем не там, говорят «догмат». Это кажется привычнее, понятнее. А вот и нет, словари против этого возражают. И первый словарь ударений – Ему даже приходится специально в скобочках указывать «не догмат». И не случайно, уж очень распространен этот неправильный вариант. То же самое делает и орфоэпический словарь. Он бесстрастно отмечает, что «догмат» — единственно правильный вариант. Так же, как и «догма», хотя в правильности этого ударения и так никто не сомневается. Источник 1 Греческое слово «догма» — положение, принимаемое за непреложную истину, который признается бесспорным и неизменным без доказательства. Да и запомнить-то легко. Догма, догмат...